Глава 33. Возвращаясь к машине, они прошли через поселок. Снега навалило столько, что идти можно было только по узкой, протоптанной дорожке. И снег продолжал падать большими пушистыми хлопьями, которые дети так любят ловить на язык. Но сегодня детей не было видно, и в поселке стояла тишина. Она была делом рук Курта Уэйнбека. «Да чего грустно», — подумал Магоцы, — «когда ты, наконец...» Осознаешь, что единственное место, где ты всегда чувствовал себя в безопасности, отнюдь не обладает ею? Это чувство испытывали все жертвы ограблений, когда возвращаясь домой, видели, что двери или окна взломаны, в доме царит хаос, а их вещи исчезли. А здесь Магоци должен был умножить эти эмоции на 400 душ, которые немалую часть своей жизни прожили в страхе, и были уверены, что наконец-то нашли убежище. Он подумал, как долго они будут сидеть, закрывшись в своих домах. Никто из них не проронил ни слова, пока они не добрались до машины и не выехали в ворота. Джина надеялся, что они в последний раз видят их. «У меня тут проблема», — сказал он, когда за ними сошлись створки. «Половина меня хотела бы взять эту парочку и засадить их на всю жизнь, а другая половина хотела бы повернуться спиной» и сделать вид, будто я не знаю, что они сделали. Половине тебя придется следовать своему желанию. Да, но какой половине? Неважно. Половине тебя все равно придется выйти из себя. Айрис повернулась с переднего пассажирского сиденья. Я не понимаю, почему вы так уверены в их виновности. На самом деле, в ходе разговора они не сказали ничего, что можно было бы вменить им в вину. Даже признание, что Билл угрожал своему зятю, не так уж много значит. Любой отец вел бы себя точно так же. Или брат, — добавил Сэмпсон, — с места водителя. Я сам себе несколько раз это говорил, но дело не в том, что они говорили, а в том, как они себя вели. — Что вы имеете в виду? — Лица, сказал Магоцы. Когда за долгое время работы провел много таких разговоров, ты первым делом осваиваешь умение читать по лицам и лишь во вторую очередь слушать слова. Айрис повернулась обратно на своем сиденье и уставилась в ветровое стекло. «Я все еще не понимаю». «Господи, Айрис Рикер, вы занимаетесь этой работой уже почти два дня», — сказал Джина. «Когда вы, наконец, поймете?» Она сдержанно улыбнулась, но скрыла улыбку от собеседника. «У вас достаточно данных, чтобы получить ордер на обыск дома Орнеров?» «Может быть, если мы как следует надавим на судью и что-нибудь придумаем относительно возможного мотива». «Но Билл Орнер коп, и он ни в коем случае не оставил после себя ни крошки». «Что нам ровно ничего не дает», — сказал Магодцы. «У нас на них ничего нет. Нет данных». «Ни от судмедэксперта, ни от баллистиков, ни от свидетелей, и если мы проследим след от этого чата прямо до Билла, это абсолютно ничего не докажет, и можно быть уверенным, что эта пара подтвердит алиби друг друга». Джина кивнул. «Они скользкие, как тефлон. Куда вы направитесь отсюда?» Моготце пожал плечами. «Куда и всегда?» на место преступления, обратно к началу, как мы делаем раз за разом. К тому времени, когда Джина и Магодцы вернулись, отдел убийств был пуст, что в середине дня было достаточно странно. Они нашли всех внизу, в пресс-центре сразу за холлом, сгродившихся у большого экрана нового компьютера. Здесь были Макларен, Тинкер и несколько других, даже шериф Малкерсон, выглядевший совершенно неуместно в своем дорогом костюме, в тонкую синюю полоску, рядом с сорокадолларовыми долларовыми пиджаками. «Взгляните, детективы», — сказал он вошедшим и Джина. «В чем тут дело?» Макларен ткнул пальцем в монитор. «Домашнее видео из парка Теодоруэрта показывает, как люди копаются в снегу после снегопада». Это снято со снежной горки в тот вечер, когда погибли наши ребята. — Отсюда не видно снеговиков, — сказал Джина. — На верхушку горки как раз выходит край леса, — Макларен кивнул. — Да, но отсюда ребятишки Шпильбергов катились на санках с видеокамерой до самого низу.